Глава 29. У меня есть младшая сестра. Тахир. Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день я узнаю о существовании своей родной сестры, которая младше меня почти на пять лет. Сидя в палате и сжимая зубы от ноющей боли, ведь из меня мощным потоком вытягивали магию, чтобы очистить тело Кэрин от губительного заклинания Чахры, Я пытался найти хоть какое-то оправдание отцу, но ни одного достойного на ум так и не пришло. Чего ему не хватало? Мама, сколько я её помню, всегда была с ним вежлива, добра, любила его до сумасшествия, выполняя любое желание. Никогда не лезла в глаза лишний раз и не устраивала скандалов, если отец поздно возвращался домой из гильдии. Она всегда была спокойной и миролюбивой, её глаза искрились смехом и радостью. «Мама...» Горько прошептала я мысленно, даже не представляя, как она отнесётся к новости о Кэрин, ведь я не собирался от неё ничего скрывать. Как же мне тебя жаль. Ты не заслужила такой вести. Не заслужила. Когда угроза жизни Кэрин отступила в сторону, мне позволили уйти. Слабость валила с ног. Ведь магии взяли у меня прилично. Но даже несмотря на моё состояние, я собирался идти порталом домой, чтобы посмотреть отцу в глаза и услышать его версию. Да. Я собирался встретиться ещё и с мамой Кэрин. Кенар часто называет меня дотошным, но что поделать, такой я есть. Немного побыв с Кенаром и Нериной, которая суетилась возле меня, вызывая внутри волну счастья и нежности, я собрался с духом и открыл пространственную воронку в родном доме. Теперь он почему-то казался мне каким-то запятнанным, что ли, запятнанным изменой одного из родителей. Господин Возле меня тут же возникла служанка, склоняя голову. «Милия, отец дома». Не хотел отслеживать его по родовой нити. Магические силы и так были на исходе. «У себя в кабинете, господин», — было мне ответом. «А мама?» Не хотел, чтобы она именно сейчас стала свидетелем нашего с отцом разговора. «Госпожа Лариса отдыхает», — служанка ещё ниже склонила голову, как любил папа. «Мне от этого всегда было немного не по себе». Не любил, когда передо мной чуть ли не падали ниц. Тщеславием я никогда не страдал. В академии, конечно, всякое бывало. Но это, как по мне, совершенно другое. Не давая себе времени на отступление, я зашагал в нужном направлении. Знал, что папа не любит, когда его отвлекают от дел, но на данный момент мне было плевать. И я негодовал, был переполнен переживаниями и обидой. А волновался, что в таком состоянии наш разговор ни к чему хорошему не приведёт. Остановившись перед дверью, прикрыл глаза, чтобы хоть немного успокоиться. Сделав пару глубоких вдохов, я дотронулся до ручки двери, распахивая её. «Тахир?» — удивлённый голос отца, такой родной, неприятно коснулся слуха. «Сын, какими судьбами?» Родитель отложил в сторону лист бумаги и снял с нос очки. «Что-то случилось? Ты какой-то...» бледный. «Папа», — я зашёл в комнату, прикрывая дверь за собой. «Скажи только правду, ладно?» — смотрел ему в глаза, моля богов, чтобы его история, связанная с мамой Кэрин, оказалась не такой плохой, какой лезла мне на ум. «Я никогда тебе не врал, и ты прекрасно это знаешь», — было мне ответом. «Хорошо», — кивнул я. «Ты знаешь женщину по фамилии Атару? Повисла оглушительная тишина. Она давила на меня, стягивая грудную клетку и выжимая воздух из лёгких. Секунды бежали, а отец молчал. По его лицу, на котором виднелась каменная маска, невозможно было хоть что-то распознать, но молчание родителя было громче всяких слов. «Значит, знаешь», — хмыкнул я, качая головой. «А свою дочь?» «Свою дочь, Кэрри Натаро, знаешь?» Моя грудная клетка ходила ходуном. Эмоции нахлынули, хотелось закричать в голос, чтобы выплеснуть из себя весь негатив. «Эта девчонка мне не дочь». Слова отца заставили замереть и задержать дыхание, ведь я даже не предполагал о подобном ответе. Ожидал увидеть удивление, услышать множество вопросов, ну уж точно не такое. «Интересно», — горько хмыкнул я, «а вот родовые метки на моём и её запястьях говорят об обратном, представляешь?» «Что ты хочешь знать, Тахир?» Тон отца от миролюбивого и заботливого перешёл в недовольный. Он знал о существовании Кэрин. Ему на неё плевать. «Почему? Почему ты изменил маме?» — шёпотом спросил я. «Временная слабость, вот и всё. Ещё вопросы?» — вскинул он бровь, превращаясь в ледяную глыбу, какой всегда представал перед своими подчинёнными в городской гильдии магов. «А мама?» «Что мама?» — злобно рыкнул он. «Мама на тот момент оплакивала свою неполноценность. Считай это моим нервным срывом». Фыркнул он. Да что ты несешь? Взорвался я. Когда она потеряла ребенка, ей нужна была поддержка, а ты вместо того, чтобы быть рядом, развлекался на стороне. И эта сторона должна была остаться на своем месте. Как ты узнал вообще? Хотя не говори, плевать. Я ничего ей не обещал. Я никогда не признаю эту девчонку. Мне она больше не нужна. И ты держись от нее подальше. А если она со своей матерью начнет что-то трепать? в чём я уверен, то быстро всем рты заткнул. И мне?» — горечь затапливала изнутри, не думал, что мой отец может быть таким. «Что тебе?» — нахмурился злобно родитель, откидываясь на спинку кожаного кресла. «Мне тоже быстро рот заткнёшь? Я молчать не собираюсь уж, прости. И Я признаю свою родную сестру, а ты поступай как знаешь». «Мне бастарды не нужны!» — вспыхнул отец, вскакивая с кресла. Я не просил эту магичку беременеть. Раз уж твоя мать не смогла мне больше принести наследников, то ты у меня один-единственный ребёнок». «Двое», — рыкнул я, учащенно дыша. «У тебя теперь двое, запомни это. Сын и дочь». «Дочь?» — послышался взволнованный голос матушки за спиной, и я затаил дыхание, кидая яростный взгляд на замолчавшего отца. «Да, мама», — медленно повернулся, смотря на стоящую в дверях матушку, чье лицо было белее мела. «Дочь, оказывается, у меня есть родная младшая сестра. Её зовут Кэрин».